Глава пятая. «Полагаю, следующий на очереди рудник?» — спросил лев, поедая второй кусок хорошо прожаренного мяса. «Верно», — ответила Майя. «Много энергии вынуждена буду потратить. Много раз нужно будет опускаться на поверхность и с нее подниматься». «И как долго будет длиться прыжок?» «Месяц. Земной месяц», — уточнила пирамида. «Не переживайте, я смогу поддерживать вас всех в стабильном состоянии». «Обо мне не беспокойся, я более чем стабилен», – прозвучал голос пионера. «Хотя, признаюсь, от безысходности, отсутствия каких-либо вариантов и осознания того, что я просто жду, что все решится само собой, и начинаю сходить с ума. И поверьте мне, вам не понравится то, во что я превращусь, потеряв разум». «И ноги есть, да убежать некуда», – произнес Лев, запивая еду свежесваренным компотом. Мая, мне кажется, у болванки депрессия». «Поковыряйся у него в мозгах на досуге». «Больше не шути», — огрызнулся гаджет. «У тебя не получается». «Я обязательно твоим дозволением воспользуюсь», — довольно произнесла пирамида. «Мне все равно непонятно». Закончив ужин, по крайней мере, она считала это именно ужином, произнесла Настя. «Вам не кажется, что мы не уделяем должного внимания действительно важным вещам?» «Я не знаю», — пожала плечами леса. «Для меня все это новое и все кажется важным». «Нас атаковала копия нашего же собственного крейсера», продолжила Сорокина, откидываясь на массивную спинку кресла. «Это важно, это уникально и невообразимо. Но я лишь поверхностно могу думать об этом, словно мне что-то мешает, что-то блокирует мои мысли. И не говорите, что мне кажется. Сколько предположений выдал наш гений аналитики». «Зато он жалуется, что Майя роется в его памяти, пытаясь выучить что-то новое. Прежний пионер вывалил бы на пирамиду столько информации, что у нее платы оплавились бы или что там у нее. Самое важное, он, естественно, утаил бы, но остальное...» «Нет», — возразил портативный помощник. «Мы же обсуждали с вами все варианты. Или я это делал, когда вы спали?» «Что-то с памятью». «Мне кажется, многочисленные побои с вашей стороны не прошли незаметно для моего здоровья. Если я начну глючить, будете всю жизнь платить мне регресс». «Он тот, кто априори не может ничего забыть. Забыл о том, общался он с нами или нет. И тем не менее, ему важнее пожаловаться». Продолжала Настя. «Но хоть чувство юмора сохранил». «Если ты по поводу регресса, то я не шутил». «Ты права» осматриваясь по сторонам, произнес лев. «Это началось сразу, как мы попали на планету Океан. Чувство безысходности. Я подобное пережил, когда во мне поселились водоросли. Все началось после первого затяжного сна. Майя, признавайся, твои чары?» «Это не она», — тихо произнесла лиса. «Она сейчас слаба. А тогда она и вовсе была обескровлена. Сомневаюсь, что ей хватило бы сил запудрить мозги всем. Хотя...» Ну, тебя на мозги не слабо промыла, кивнула Настя. И словарный запас обогатила. Это не я на вас влияю, спокойно ответил голос. Но могу сказать, что со мной тоже что-то не так. Чувствую себя превосходно. Несмотря на слабость, несмотря на приближающуюся гибель, чувствую себя счастливой, словно должно произойти что-то важное, что-то хорошее. Вы заметили, как изменилась ее речь? Спросила огненноволосая. Она стала нормальной, кивнула Настя. Нет, от этого звучит еще страннее, чем раньше. И как мы можем сейчас повлиять на это все? Спокойно поинтересовался Лев, но никто не ответил ему. Вот именно, никак. И какой смысл тогда мозги ломать? Утро вечером мудренее. Хорошая присказка, довольно проговорила пирамида.